Глава двадцать шестая. «Мэрок, мы можем поговорить». Зокрит и Матирос подловил главу своего рода прямо на пороге поместья, не дав даже стряхнуть с плаща капли проливного дождя и требовательно вперился в него тяжелым взглядом. «Это может немного подождать», — устало откликнулся магистр. Откровенно говоря, он вообще не желал ничего обсуждать со своим родственником, трагически потерявшим сына из-за прошлогодних событий. Каждый разговор с родителями покойного Дексама был для него как поход копо острым мглам. Этот осуждающий прищур, преисполненные презрением и плохо сдерживаемым гневом реплики, тягостные паузы и преувеличенно каменные выражения лиц. «Небесная тысяча. Мрак лучше бы отправился в зеленый ад разлома, чем провел с этими людьми еще хоть одну беседу. Да еще и этот злосчастный дождь, который все никак не желал униматься. Его искра всегда полыхала особенно болезненно, когда с неба падала проклятая вода. «Нет, я не могу ждать», — непреклонно заявил Зокрит, скрестив руки на груди. У меня есть очень важное сведения. Этот вопрос не терпит отлагательств. Я сейчас очень устал и не готов ничего от тебя выслушивать, недовольно проворчал глава. У него снова был тяжёлый разговор с Нойра Матерна, и первостепенной его заботой было возвращение в долгую жизнь, а не потакание желаниям скандальной родне. "Марек, пожалуйста", собеседник сменил свой тон на просительный, чем несказанно удивил Матиреса. Это касается ублюдка, убившего моего сына. Ладно, сокрушенно опустил плечи магистр. Пойдём в мой кабинет. Но я не обещаю, что смогу уделить тебе много времени. Молча кивнув, мужчина послушно пошёл за аристократом на третий этаж семейного владения, где тот чаще всего любил заседать в одиночестве. Вина Больше извежливости предложил глава, не рассчитывая впрочем, что отец Дексама согласится. И тот не обманул ожидания, отрицательно мотнув головой. Я больше хотел бы узнать, сколько ещё тварей тянящей у меня Дексама будет дышать со мной одним воздухом. Мэрик тягостно выдохнул и не удержался от того, чтобы потерять ладонями лицо. Одно и то же, каждый чёртов день. Только теперь ему воскребает мозг с этой темой не только ноер вне дома, но и ещё и родственники. Послушай, Зокрит, это непростой вопрос, начал нудить глава. Этот мальчишка не так прост, как кажется. Он отличный воин и уже успел снискать себе определённую славу в городе. Сейчас я веду анонимные переговоры с группой бритсёров, которые готовы взяться за это дело. Но ты же сам понимаешь, в таком деле нужно очень тщательно всё продумать. Первый промах обошёлся нам слишком дорого, а второй стоил головы нашему верному союзнику в Офлоте. Не хотелось бы оступиться и в третий раз. Ты же собирался прикончить его самостоятельно на дуэли. Скинул бровь аристократ. Я оставлю это на самый крайний случай. Если я убью Юнса лично, то последуют определённые последствия для меня и всего рода, Закрет понятливо кивнул. Он прекрасно осознавал, какой волной осуждения в обществе обернётся этот шаг. Будь Сопляк просто каким-то безымянным простелидином, о нём никто бы даже и не вспомнил, но он, как оказалось, водит дружбу со стуанами, а также замечен в милых беседах с Персусом и Эле. А уж когда сам наместник императора заподозрил его в причастности к исчезновению Тасима Атерна, попытка Убрайдана Мара в такое время могла быть расценена властями Мисхирса как стремление заказчика избавиться от исполнителя. А на такой риск Карота Матира пойти никак не мог. "Почему-то твои оправдания не сильно меня удивляют", холодно бросил Зокрит. "Но если я скажу тебе, что ублюдок вышел на меня с Элизией и предложил сыграть против тебя. Ты будешь готов прислушаться ко мне, чтобы воспользоваться ситуацией и оборнуть её себе на пользу. Признаться, в первое мгновение глава даже подумал, что ослышался. Данмар оказался куда более способным и предприимчивым молодым человеком, чем он мог даже предположить. Жаль, конечно, что ему суждено погибнуть не даже в дозрелости, но таков мир. И что конкретно он предлагал? Заинтересовался Мэрк, но постарался не выдать лёгкого возбуждения. Перспектива избавиться от этой мелкой занозы быстро была очень заманчивой и соблазнительной. Очень. Я не скажу тебе. Огорошил аристократа Зокрет и расплылся в наглой улыбке. Что? Опешил от этого ответа магистр. Ты решил поиздеваться надо мной? К чему тогда вообще весь этот глупый разговор? «Я отвечу откровенно, Мэрак», – стиснул челюсть отец Дексама, снова становясь донельзя серьезным. «Я к тебе никогда не пылал теплыми чувствами, а после того, как по твоей вине погиб мой сын, так и вовсе возненавидел. Но жажда мести куда сильнее моей ненависти. Я хочу поквитаться с этим убийцей!» «Я... понимаю твою злость», – серьезно кивнул глава. Для него в самом деле это признание не было сюрпризом. Но что конкретно ты предлагаешь? У тебя нет наследника марака, а ступень грандмастера вот уже который год не покоряется тебе. Зокрит резал по самому больному, резал и сыпал соль на кровоточащую рану, для верности втирая её в страдающую плоть грубыми пальцами. Хозяин кабинета и так осознавал, что разожжённая искра скоро испипелит его дух, и он может окончательно потерять разум. И Матирес изо всех сил пытался пробиться по лестнице могущества выше. Он тратил баснословные деньги на наставников, беседовал с другими грандмастерами, некоторые из которых обитали аж на другом конце Империи. Но все было тщетно. Упрямая аниме Игнес никак не желала ему подчиняться и горела, иссушая его душу. И глава не мог знать, сколько еще ему отмерено. Ведь дар способен тлеть с десятилетиями, а потом сгубить своего носителя всего за одну короткую ночь. «Ты все еще не сказал, чего именно хочешь», — сухо напомнил магистр. «Я хочу, чтобы после твоей смерти должность главы дома отошла к моей ветве», — прямо ответил Зокрит. «Ты считаешь, что справишься с этим бременем?» Постарался не выдать обуявшего его раздражения и удивления хозяин кабинета. «Уж точно не буду хуже тебя, Мэрак!» И Матирос призадумался. С одной стороны, ему вовсе не улыбалось отдавать власть, тем более полученную с таким трудом. С другой, у него действительно не было детей, так что наследовать за ним просто некому. Не для кого беречь свой высокий пост, на который магистр забрался с помощью Нойра Атерна. Тем не менее, как бы его ни ругали остальные и Матирос, но Мэрак очень переживал о благополучии всей своей семьи. Если он внесёт ясность в вопросе передачи главенства сейчас, при жизни, то в будущем это могло бы избавить род от разпрей между усобицами. Пусть он пока и не собирался отправляться в чертоги органа, но ведь и Зокрит не называет никаких конкретных сроков, верно? Значит, он взвесил все риски и готов ждать. А если нет, то это сугубо его личные проблемы. Хорошо. Я подготовлю мое рат на твое имя, но не могу ручаться за то, что моя воля поддержит совет рода. Не волнуйся, поддержит, самоуверенно заявил мужчина. Это будут уже мои заботы. Мэрк непроизвольно стиснул кулаки. Было очень неприятно осознавать, что за его спиной творятся такие тёмные делишки. Неужели вся его семья видит в нём если не врага, то кого-то очень на него похожего? Я сделаю это. процедилского зубоглава. Выкладывай, что хотел мальчишка. поклянись именем Воргана. Зокрет не собирался уступать и просто резал на ходу подмётки и Матирасу. Клянусь именем Воргана, что вынесу на обсуждение старейшин вопрос о передаче главенства в нашем доме Твие, Зокрету и Матирасу, сыну Хадриана и Матираса. Ежели твои сведения помогут совершить омщение за пролитую кровь твоей ветви, Мэрок отчеканил как по писаному, и собеседник даже не стал поправлять его в части мотивов. Будто это только одному Зокриту нужна была смерть мальчишки. Будто между ними лежала только лишь кровь Дексама. «Я принимаю твою клятву». Величественно кивнул визитер, словно он уже примерял на себе регалии главы рода. «Тогда говори!» Раздраженно бросил хозяин кабинета, разозленный тем, что ему пришлось давать обещания перед высшими силами. Облюдок назначил нам с Элизией встречу и долго сыпал словами, пытаясь объяснить, что ты, Мэрок, виновен в смерти Декса не меньше его. А ещё ему откуда-то известно, что ты собирался вызвать его на поединок с жизнью. Скажи мне то, что поможет уничтожить этого мальчишку с Окрит. Не утомляй долгой предысторией. Хочешь сразу к сути? усмехнулся собеседник. Ну хорошо. Слушай. От моего ответа Данмару сейчас зависит, вызовет ли он тебя на поединок за закрытыми дверями или нет. Он... Что? Глава от таких новостей аж привстал в своем кресле, не желая принимать на веру подобный вздор. Да-да, не удивляйся. Этот мелкий демон достаточно хитер и подал, чтобы не побояться бросить вызов даже магистру. Он, как оказалось, весьма талантливый о칼ит воздуха и знает множество уловок с ним. Его план столь же прост, сколь и бесчестен. Он собирается пронести какую-то отраву, которую распылит в комнате, где вы будете сибиться. Всё, что тебе нужно, чтобы прибить гадёнаша, это лишь прийти на поединок в плотной маске. И тогда гнусный убийца будет обречён пасть от твоей руки и своей собственной самонадеянности. Звучит достаточно просто, зогрет. Но поверить в твои слова я смогу только тогда, когда мне придет официальный вызов от мальчишки. О, уверяю, он не заставит себя долго ждать. Ваша милость, доброго дня! Широко улыбнулся я, входя в кабинет наместника. А к вам не так-то и просто попасть на прием. Что вас привело ко мне, Данмарр? Коммурат засвелся чиновник, всем своим кислым видом показывая, насколько ему неприятно меня лицезреть. Не волнуйтесь, мой визит никак не связан с Аттерной или Дивита. Криво усмехнулся я, намекая на осведомлённость о том, что власти махи топчатся на месте и не могут распутать громкое убийство главы самого богатого рода. Я просто хотел реализовать свои некоторые гражданские права, только и всего. Наместник с неудовольствием взглянул на меня и напряжённо помассировал пальцами виски. Похоже, моё общество действовало ему на нервы, похлеще чем шальная муха, жужжащая посреди ночи в спальне. Наша прошлая встреча оставила сугубо негативные впечатления, и ничего хорошего старик от меня попросту не ожидал. "А чего же вам нужно?" немного настороженно спросила императорский ставленник, заранее пытаясь выыскать подвох в ещё не высказанных словах. Поскольку я всего лишь простой сын кузнеца и не ношу на груди красочного герба, преувеличенно скорбно начало злагать я. То не могу прямо пресечь творящееся в провинции беззаконие, почему мне бы хотелось привлечь внимание его светлости или второго. Побыстрее, Данмар. Не впечатлился моими речами старик. У меня мало времени, и я не хочу его тратить на болтливых юнцов. Ох, воргунт ты мой, а сильно на меня взъелся этот дедок. Мне раньше казалось, что он всегда старается быть тактичным и вежливым, а тут даже не потрудился изобразить вежливость. Ну ладно, как-нибудь переживу. Как пожелаете, Ваше милость. Я почтительно склонил голову, а когда разогнулся, то в моём взгляде не осталось и намёка на веселье или потеху. Хозяйка кабинета эту перемену заметил и неосознанно напрягся. «Я хочу официально вызвать мэра Каэма Тираса на поединок жизни». Наместник, услышав мою просьбу, ненадолго завис. Он ждал какого-нибудь продолжения, потому что мои слова без дополнительных пояснений казались ему бредом умалишенного, но мне к сказанному больше нечего было добавить. «Ты не похож на идиота, Данмар», сказал, наконец, чиновник, сверляя меня пристальным взглядом. «Скорее наоборот». Ты походишь на хитрого и изворотливого сурка, который всегда роет из своей норки запасной выход. Так что же ты задумал? Всего лишь собираюсь отплатить одному зарвавшемуся магистру за попытку отправить меня на тот свет. Только и всего. Невозмутимо пожал я плечами. Пока он не предпринял еще одну. Ты... А калит воздуха, пропустивший за 2 года в девинатории больше занятий, чем посетил, бросаешь вызов магистру огня? Решил уточнить наместник, будто в моих словах могла быть скрыта хоть какая-то двусмысленность. Всё именно так, Ваша милость. Не думал, что вы так пристально следите за моими успехами в обучении. Не удержался я от колкости. И я не хочу делать из этого события представление. Но касается только главы рода Иматирас и меня. Поэтому я прошу закрытого поединка. К сожалению, вынужден отклонить вашу просьбу, Данмар, с нескрываемым удовольствием хмыкнул похлощёки чиновник. Я, как представитель императора, обязан лично засвидетельствовать исход поединка и его честность. Но у меня совершенно нет на это времени. Могу лишь только направить от вашего имени домину мэру к вызову. А остальные моменты вам придётся регулировать с ним самостоятельно. Злопоемный старик понял, что мне по какой-то причине нужно, чтобы наша схватка прошла без свидетелей, а потому решил сразу же дать мне понять, что не намерен участвовать в моих аферах, чтобы я там не замышлял. Вы немного недоговариваете, ваша милость, подбавил я в голосе издевательских ноток. Вероятно, вы слишком устали. и забыли о своем праве назначить вместо себя наблюдателя. — Ну почему уж забыл? — в то он мне отозвался наместник. — Просто у меня нет подходящих кандидатур, а заниматься их поиском в мои обязанности не входит. — Ммм, я понял вас, господин, — понятливо кивнул я. — В таком случае, что вы скажете, если поиском займусь лично я? Он уверен, в махинах идёто достаточно высокородных, которые согласятся на роль секундантов этой схватки. Данмар, давайте говорить начистоту, устало выдохнул старик. Я ведь прекрасно понимаю, что вы задумали какую-то хитрость, а быть может даже и подлость, желая свести счёты с домином америком. Вы сейчас наверняка предложите кого-нибудь из своих близких знакомых, который объявит поединок чистым при любом раскладе. Вы смеете упрекать в отсутствии чести аристократические дома, ваша милость? В подельном удивлении вскинул я брови. Хотел бы я посмотреть на того дворянина, который отважится на подобный шаг из-за одной только дружбы с каким-то сыном кузнеца. А если, схватко, вызовется судить Тайси матерна, его вы тоже обвините в пристрастии? Я лишь озвучиваю своё умозаключение. Холодно отрубил чиновник, не рискуя дальше развивать свою мысль. "А с чего они у вас возникли?" Я склонил голову набок, кратчево заглядывая в лицо собеседника. "Разве я хоть чем-то запятнал своё имя? Было ли чён в каких-либо незаконных деяниях? Или, может быть, вы поймали меня на лжи?" Хозяин кабинета сстёгнул черестя, понимая, что ему нечего ответить на мой ризонный вопрос. "Ведь действительно, В чем бы я ни оказался замешан, помимо бездоказательных подозрений, у него на меня абсолютно ничего не было. А значит, и законных поводов отказать в моей просьбе он не имел. Что ни говори, а бюрократическая машина в Исхересе работала исправно. Империя переживала сейчас пик своего рассвета, и за работоспособностью институтов собственной власти следила очень пристально. По крайней мере, я так думал. «Вы подозревали меня в покушении на свободу высокородного наследника?» принялся я додавливать старика. Но вот он вернулся домой. Вы пытались приписать мне соучастие в убийстве Хаурая Девита, но я свидетельствовал перед зрящим о беспочвенности этих обвинений. Тем не менее, вы всё ещё настроены предвзято по отношению ко мне. В чём причина, Ваша милость? Нет никакой предвзятости, Данмар, попытался оправдаться он. Ваша просьба в самом деле трудновыполнима. Кроме того, я попросту не вижу оснований её удолетворять. Если хотите бросить вызов, я не стану вас отговаривать, но требовать закрытого поединка я не могу на это пойти, потому что принимаю решение от имени императора, и любой намёк на нечестность способен бросить тень на имя нашего правителя. А если об этом станет ходатайствовать и сам Матирас, ему вы тоже откажете. Хитро прищурился я. Об этом я подумаю только после того, как на мой стол ляжет обращение от домино-мерика. Что ж, ваше милость, я услышал каждое ваше слово. Я вскочил с посетительского кресла так резко, что наместник вдрогнул. Мне нужно подготовить текст письма для официального вызова на поединок жизни. Какое бы вы ни приняли решение, я надеюсь, оно будет соответствовать не только букве закона, но и его духу. Всего вам наилучшего.